Глава 34. Гося, Гося, проснись. Гося. Слова медленно пробивались сквозь серый туман, окружавший мою голову. Мне казалось, что кто-то прижал подушки к моим ушам. Все звуки были приглушёнными и нереальными. Или это только мне снилось? Гося. Я ощутила удар по щеке. Тут же открыла глаза от боли. Что? Я шумно втянула в себя воздух и хватилась руками за щеку, которая ужасно горела. Гося, Гося, проснись. Я несколько раз моргнула, удивляясь, почему так темно. Неужели огонь в камине потух, пока мы спали? Что случилось? Осмотрелась вокруг. Я стояла перед хижиной. За спиной была распахнутая Насте дверь. Моросил дождь. Я насквозь промокла, как и стоявший передо мной мешка. Ничего не понимаю. Мешка держал меня за плечи, низко наклонившись, чтобы его лицо было на одном уровне с моим. Он плотно сжимал губы. Гося, что случилось? повторила я. Ты встала во сне и вышла из хижины. Меня разбудил скрип двери. Я задрожала. Раньше со мной такого никогда не случалось. Мешка выглядел рассерженным. Дождевая вода стекала по моему лицу и попадала в глаза. Его лицо расплывалось у меня перед глазами. Ты злишься на меня? Что? Удивился он. Нет, Гося, я не злюсь на тебя. Скорее уж на самого себя. Ты чуть не улизнула. Он ласково погладил меня по щеке, по которой, насколько я помню, только что ударил. Давай вернёмся в дом. Мешка обнял меня за плечи и повёл обратно в хижину. Огонь в камине весело трещал, пожирая сухие дрова. Мешка усадил меня на лавку и сел рядом. Ты вся дрожишь. Как ты себя чувствуешь? Странно призналась я я быстро моргнула несколько раз в сухой комнате всё продолжало расплываться перед глазами хотя я сначала думала что это из-за дождя наверное это были остатки странного сна который не хотел меня покидать я потёрла глаза костяшками пальцев прости сказал мешка мне пришлось тебя ударить ты не хотела просыпаться Следа остаться не должно. Всё в порядке. Я однажды врезала тебе лопаткой по голове и в живот. И в живот, кивнула я. Он слегка улыбнулся от этого воспоминания. Думая о той ночи, я чувствовала только смущение. Хорошо, что он не держал на меня зла. Украдкой я сильно ущипнула себя за руку. От боли на глаза навернулись слёзы. И я снова заморгала. Наконец взгляд прояснился. Я решила не упоминать об этом мешка, не хотела его беспокоить. Я расплела косу и распустила по плечам волосы, чтобы они быстрее высохли. Ты что-нибудь помнишь? спросил он. Нет. Помню, что легла спать, а потом ты ударил меня. Прости. Всё правда в порядке. Пока у меня на месте все зубы. Ничего страшного. Лучше это, чем укус Вурдалака. Он потянулся рукой к моей щеке и снова нежно её погладил. Я почувствовала, как моё сердце начинает бешено колотиться. Не больно. Нет, выдавила я. На языке у меня вертелось, что всё наверняка быстрее заживёт, если он поцелует это место. К сожалению, или, может быть, к счастью, флиртовать я не умела. Тишина затягивалась. Он по-прежнему держал руку у моего лица и смотрел на меня. Я чувствовала, как мне начинает не хватать кислорода. Признаюсь, я не выдержала этого напряжения. Может, если бы я подождала ещё немного, что-нибудь случилось бы? Но я не стала Мне требовалось перевести дыхание. Ну и что теперь? спросила я и глубоко вздохнула. Мешка растерянно отстранился от меня. Его тоже удивило, что он замер так надолго. Он встал. Пошли спать. Я сняла грязные и промокшие носки и надела чистые. К счастью, моя пижама довольно быстро высохла у огня, и мне не пришлось переодеваться. А что, если Вурдалак снова выманет меня из хижины? И вообще, как я вышла? Ты же закрыла дверь. Ты открыла щеколду. Ох. Я лягу под дверью. Если ты захочешь уйти, тебе придётся на меня наступить. Всё будет хорошо, не волнуйся. Второй раз ты от меня не убежишь. Я думала, что не усну, но как только положила голову на подушку, тут же отключилась. Кажется, не успела даже укрыться одеялом. Это был необычный сон. Это был кошмар. Я видела перед собой сузившиеся вертикальные зрачки и слышала леденящий кровь шёпот: "Иди ко мне, милая моя. Я хочу отведать тебя". Резкая боль в левой щеке заставила меня открыть глаза. Я заморгала. Снова стояла на улице под дождём. А передо мной раздрожённые мешка. "Гося?" спросил он резко. "Опять?" простонала я. Я огляделась. Вокруг нас росли деревья. Деревянной хижины нигде не было видно. Видимо, я успела уйти довольно далеко, прежде чем он меня догнал. Помассировала щёку. "Я что, перешагнула через тебя?" спросила я. "Ты выскочила из окна?" Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Серьёзно? Да. К счастью, меня разбудил сквозняк. Я долго не мог тебя найти. Ты бежала довольно быстро. Прости. Ты не виновата, это Вурдалак. У мешка заходили желваки, словно он стиснул зубы от злости. Он притянул меня к себе и обнял. Положил подбородок на макушку моей головы. Я не знала, что делать с руками, и в конце концов неуклюже обняла его за талию. Надо придумать что-то другое, сказал он. С сожалением пришлось отпустить его, когда он отстранился. Взяв за руку, он повёл меня между деревьями. Я зашипела, наступив на какую-то веточку. В отличие от Мешка, которая перед выходом надел ботинки, я была босиком. Носки снова промокли. С такой скоростью я быстро все их перепачкаю. Мешка обернулся ко мне с тревогой в глазах. Я на что-то наступила. Пришлось неохотно пояснить мне. Он ничего не сказал. Просто взял меня на руки, словно благородный рыцарь из фильмов. По правде говоря, это ношение на руках не было таким уж приятным. Через некоторое время Его рука болезненно впилась мне в спину. Но зато я могла обнять его за шею и нагло пялиться на его хмурый профиль. Он посмотрел на меня. Что-то не так? Нет, нет, быстро возразила я. Ну ладно, может, нагло пожирать его взглядом я всё-таки не могла. Пока я снова сушила волосы и меняла носки, Мешко убирал сока на ручке. У него не было отвертки, поэтому он просто их отломал. С дверью всё оказалось намного сложнее. "Я буду спать с тобой", раздражённо заявил он. "Что?" От неожиданности я споткнулась по пути в постель. "У нас нет выбора. Иначе я снова не почувствую, как ты встаёшь. Только сегодня. Завтра я нормально займусь дверью и окнами. Но сейчас я хочу быть уверенным, что ты снова не сбежишь. Э-э, <э <э хорошо. Нужно подумать, как не позволить тебе встать. Можно было бы привязать тебя к кровати, но это как-то по-варварски. Он с отвращением поморщился. Поговорим об этом утром. А теперь пойдём спать. О боги. Слава бы мной гордилась. Практически без всяких усилий. Мне удалось затащить парня в постель. Достаточно было дважды его разбудить и заставить выйти под дождь. Жаль только, что предложив мне укрыться одним одеялом, он был так раздражён. Я отвернулась к стене и прижалась к ней, чтобы занять как можно меньше места, а лучше всего сделать вид, что меня здесь вообще нет. Когда он сел, кровать заскрипела и прогнулась. Ну да. В конце концов, мешка это почти два метра накачанных мышц. Наверняка он тяжёлый. Он лёг рядом лицом ко мне. У нас не было возможности отодвинуться друг от друга. Это была не широкая двуспальная кровать. Спиной и бёдрами я почувствовала тепло его тела и замерла. Теперь ты от меня не убежишь. Я и не собираюсь пробормотала я он тихо засмеялся себе под нос и обнял меня рукой привлекая к себе я смущенно засопела удивлённая тяжестью его руки меня бросило в жар и на щеках появился румянец Мешка был очень тёплым я порадовалась что лежу к нему спиной по крайней мере он не видел моего лица подумать только Первый парень, с которым я оказалась в постели, собирается просто спать рядом. Кстати, он ещё и король. Давайте не будем забывать о том, что я лежу в одной кровати с королём. Да ещё с легендарным королём. Я считаю, что заслуживаю каких-то дополнительных очков за это, даже если мы просто лежим рядом друг с другом. От тебя вкусно пахнет. Что это за запах? Я начала лихорадочно соображать, каким шампунем вымыла сегодня волосы. Липа, цветок липы. У меня шампунь с этим запахом, объяснила я. Мне нравится. Я мысленно рассмеялась. Этот шампунь я купила случайно. Мне понравилась наклейка на бутылке. Видимо, я попала в точку. Липа священное для женщин дерево. Символ женской плодовитости, кротости и привлекательности. Не думала, что его якобы магическая сила так быстро подействует. "Спи, Гося", прошептал он мне в шею. Мешка уснул почти сразу. Через пару мгновений я услышала, как выровнялось его дыхание. В какой-то момент он пошевелился и закинул ногу на мои икры. Она была ещё тяжелее его руки. Затем он пробормотал что-то во сне и прижал меня к груди, как плюшевую игрушку. Обездвижив меня таким образом, он не оставил мне ни малейшего шанса сбежать. Мне кажется, выпрыгнуть из окна было несравненно легче, чем выбраться из-под этого мужчины. Конечно же, уснуть мне не удалось. Всю ночь я лежала неподвижно, чтобы не разбудить его, смущённая тем, что простые объятия доставляют мне столько удовольствия. Видимо, возбуждение от близости мешка оказалось сильнее, чем галлюциногенные сны, которые насылал упырь. Кто бы мог подумать,